Глава вторая. Когда близнецы ускакали, и стук копыт замер вдали, Скарлетт, в оцепенении стоявшая на крыльце, повернулась и, словно сам Намбула, направилась обратно к покинутому креслу. Она так старалась ничем не выдать своих чувств, что лицо у неё от напряжения странно онемело, а на губах ещё дрожала вымученная улыбка. Она тяжело опустилась в кресло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 Яшли не любит Мелони, потому что вот тут уж она никак не может ошибаться, потому что он влюблён в неё, в Скарлет. Он любит её. Это-то она знает твёрдо. Скарлет услышала, как под тяжёлой поступью мамушки в холле задрожал пол, и поспешно, выпростав из-под себя ногу, постаралась придать лицу насколько возможно безмятежное выражение.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 Если только любопытство мамушки не будет немедленно удовлетворено, она тут же побежит к хозяйке. И тогда, хочешь не хочешь, придётся во всём признаваться. Или придумывать какую-нибудь более-менее правдоподобную историю. Мамушка выплыла из хола. это пожилая негритянка необъятных размеров, с маленькими умными, как у слона, глазками и чёрной лоснящейся кожей чистокровной африканки, была душой и телом предана семейству Ухара и являлась главным оплотом хозяйки дома, грозой всех слуг и нередко причиной слёз трёх хозяйских дочек. Да, кожа у мамушки была чёрная, но по части понятия о хороших манерах и чувства собственного достоинства она ничуть не уступала белым господам. Она росла и воспитывалась в спальне Саланж Роби Яр, матери Элин Ухара, изящной, невозмутимой, высокомерной француженке, одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшее нарушение приличий. Будучи приставлена к Элин, мамушка, когда Элин вышла замуж, прибыла вместе с ней из Саванны в Северную Джорджию. «Кого люблю, того уму-разуму учу» — было для мамушки законом. А поскольку она и любила Скарлетт, и гордилась ею безмерно,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 Скарлетт услышала, как застонали ступеньки лестницы и тихонько поднялась с кресла. Сейчас вернётся мамушка и снова примется отчитывать её за нарушение правил гостеприимства, а Скарлетт чувствовала, что не в силах выслушивать весь этот вздор, когда сердце у неё рвётся на части. Она стояла в нерешительности, раздумывая, куда бы ей укрыться, пока не утихнет немного боль в груди, и тут её осенила неожиданная мысль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 Теперь ей казалось странным, что Эшли, вместе с которым она выросла, никогда прежде не привлекал к себе её внимание Он появлялся и исчезал, ни на минуту не занимая собой её мыслей. И так было до того памятного дня, два года назад, когда он, возвратясь домой после своего трёхгодичного путешествия по Европе, приехал к ним с визитом, и она полюбила его. Вот так вдруг полюбила, и всё. Она стояла на ступеньках крыльца. А он в сером костюме из тонкого блестящего сукна с широким чёрным галстуком, подчёркивавшим белизну его плаёной сорочки, внезапно появился на подъездной аллее верхом на лошади. Она помнила всё до мельчайших деталей. Блеск его сапог, камею с головой медузы в булавке, который был заколот галстук, широкополую панаму, стремительным жестом, снятую с головы, как только он увидел её, Скарлетт. Он спешился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 И загадочная для неё печаль. Она знала, что Эшли любит её. Так почему же он молчал? Этого она понять не могла. Впрочем, она многого в нём не понимала. Он всегда был безупречно внимателен к ней. Но как-то сдержанно, как-то отчуждённо. Никто, казалось, не мог проникнуть в его мысли. А уж с Карлеты подавно. Эта его сдержанность всех выводила из себя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 как дверь, которой нет ключа. Всё, что было в нём загадочного, заставляло её лишь упорнее тянуться к нему, а его необычная сдержанная обходительность лишь укрепляла её решимость полностью им завладеть. Она была молода, избалована, она ещё не знала поражений и ни секунды не сомневалась в том, что рано или поздно Эшли попросит её стать его женой. И вдруг, как гром среди ясного неба,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 Лошади, коровы и муллы тихо стояли возле изгороди в ожидании, когда их погонят к конюшням, коровникам и к ужину. Их пугал темный силуэт зарослей вдоль реки, и они прядали ушами в сторону Скарлет, словно радуясь соседству человека. В этом призрачном полумраке высокие сосны в пойме реки, такие сочно-зеленые при свете дня, казались совершенно черными, На блеклой постели неба могучие, величественные гиганты, они стояли сомкнутым строем, преграждая доступ к неспешно бегущей жёлтой воде. Белые трубы усадьбы укссов на том берегу реки, на холме меркли все больше среди густой темной зелени дубов. И только мерцавшие кое-где огоньки зажженных кужину ламп манили на ночлег.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 Её сознание было восприимчиво к красоте лишь вполне конкретных, осязаемых предметов — породистых лошадей, женских лиц, нарядных одеяний. И всё же торжественная тишина этих сумерек, спустившихся на возделанные земли Тары, принесла успокоение её взбаламученной душе. Она любила эту землю, любила безотчётно и беззаветно, как любила лицо матери, склонённое в молитве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 Он был как бы ее сверстником, даже больше, чем сестры. Ведь Джеральд, словно мальчишка, любил втайне от жены скакать по полям напрямик. А Скарлетт, тоже большая охотница до всяких ископат была его верной союзницей против мамушки. Она поднялась с дерева, посмотреть, как он будет прыгать. Высокий жеребец приблизился к ограде, и, подобравшись без малейшего, казалось, усилия,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 степенно возвратившемуся домой верхом после визита к соседям. И тут же она сообразила, что это даёт ей повод начать разговор, не открывая истинной цели своего появления здесь. Она звонко рассмеялась. Джеральд, как она и ожидала, вздрогнул от неожиданности. Затем увидел её и придержал жеребца. Вид у него сделался скавфуженный и вместе с тем вызывающий. Он спешился с трудом. Повреждённое колено ещё давало о себе знать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 если начинают пыжиться и напускать на себя важность. Но бойцовский петух, даже если он мал, всегда пользуется уважением на птичьем дворе. И то же самое можно было сказать о Джеральде О'Хара. Ни одному самому отчаянному смельчаку не пришло бы в голову отозваться о Джеральде О'Хара, как о смешном маленьком коротышке. Ему уже стукнуло шестьдесят, и его жёсткие курчавые волосы выбелило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 не в пример Сьюлин, выдававший его секреты, сделано невинным видом. Джеральд и Скарлетт торжественно заверяли друг друга, что все эти мелочи только зря взволновали бы Эллин, и посему никакая сила на свете не заставит их ранить ее нежные чувства. Скарлетт, вглядываясь в смутно различимое в меркнущем свете лицо отца, безотчетно почувствовала себя увереннее от его близости.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 «Оказывается, я уже дожил до того, что мои поступки выносятся теперь на суд моей дочери», — высокопарно изрек Джеральд. «Присси — славная девчушка, и посему я прекрасно ее знаю. Хитрое, глупое создание», — спокойно стояла на своем Скарлетт, немало не испугавшись взрыва его негодования. «И купили вы ее только потому, что об этом просила Дилси». Очередной раз, уличённый в добром поступке, Джеральд, как всегда, смутился и обескураженно умолк. А Скарлетт откровенно рассмеялась над его бесхитростной ложью. «Ну и что с того? А какой был бы толк покупать Дилси, если бы она всё время убивалась из-за дочки? Ладно, больше ни одному своему негру не позволю жениться на негритянке с чужой плантации. Слишком дорого обходится. Однако пора. Пошли ужинать, малышка». Сумрак сгущался, последние зеленоватые отблески заката догорели на небе, и в тёплом, напоённом весенними ароматами воздухе уже ощущалась ночная прохлада. Но Скарлетт медлила, не зная, как навести разговор на Эшли, так, чтобы отец не разгадал её мыслей. Это было непросто, ибо Скарлетт отнюдь не отличалась изворотливостью ума, а Джеральд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 помешают Мелани Гамильтон покинуть родную Атланту. Но похвалы отца, расточаемые всему, что в этой девушке было так чуждо ей самой, заставили ее идти напролом. «А Эшли тоже был там?» «И Эшли был». Джеральд выпустил руку дочери и, повернувшись, пытливо на нее посмотрел. «За этим ты сюда и пришла? К чему же ходить вокруг да около?» скарлет растерялась. И с досадой почувствовала что краснеет ну что же ты молчишь она по-прежнему не проронила ни звука сожалея в душе что отца нельзя схватить за плечи тряхнуть и заставить замолчать он был там и очень ласково расспрашивал о тебе так же как и его сестры и все выражали надежду что ты непременно побываешь у них завтра на барбекю и я не без лукавства добавил он заверил их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 а ведь к тебе готов посвататься любой самый видный жених в графстве». Гнев и оскорблённая гордость заглушили на мгновение боль. «Я не вешалась ему на шею, просто эта новость удивила меня. А ведь ты врёшь», — сказал Джеральд, и, вглядевшись в её убитое горем лицо, добавил в порыве доброты и жалости. «Прости меня, доченька, но ведь ты же ещё ребёнок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 Будь у тебя в голове побольше мозгов, давно могла бы выйти замуж хоть за Брента, хоть за Стюарта Тарлтона. Подумай-ка над этим, дочка. Выходи замуж за одного из близнецов, и мы с Джимом Тарлтоном соединим наши плантации. И для тебя построим красивый дом, как раз посередине, на границе между ними, там, где большая сосновая роща. И да перестаньте вы разговаривать со мной, как с ребенком!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 Вне себя воскликнула Скарлетт, глубоко задетая тем, что ее возлюбленного заподозрили в недостатке мужественности. Никто, разве что его отец, и кто, как не Эшли, всего на прошлой неделе выставил вас в Джонсборо на 200 долларов в покер. Откуда тебе известно, что на 200? Калвертские мальчишки опять распустили язык, сердито пробормотал Джеральд. Эшли никому не уступит ни в седле,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 «Иначе и быть не может, ведь ты тоже ирландка. А сейчас ты ещё ребёнок, и у тебя одни мальчишки на уме. Станешь постарше — сама всё поймёшь. А пока подумай насчёт Кейда, или одного из близнецов, или кого-нибудь из сынков Эвана Монро, и ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу». «Ах, папа!» Но разговор этот уже до утомил Джеральда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 джерельд взял её руку и продел под свой локоть. «А теперь мы пойдём ужинать, и весь этот разговор останется между нами. Я не хочу расстраивать твою мать, и тебе не советую. А ну-ка, давай, дочка, высморкайся». Скарлетт высморкалась в свой истерзанный носовой платок, и они рука об руку зашагали по тёмной аллее, а лошадь медленно пошла за ними. Возле дома Скарлетт хотела было снова что-то сказать, но тут на ступеньках крыльца она различила фигуру матери. Элин была в шляпке, шали и митенках, а за её спиной, с лицом мрачнее тучи, держа в руках чёрную кожаную сумку с бинтами и лекарствами, стояла мамушка. Эту сумку Элин Ухара всегда брала с собой, когда на плантации кто-нибудь заболевал, и она шла оказать больному помощь. В минуты возмущения и без того оттопыренная нижняя губа мамушки выпячивалась еще дальше. И Скарлетт с одного взгляда поняла — что-то вызвало неодобрение мамушки, и она вся кипит. «Мистер О'Хара», — заметив их приближение, окликнула мужа Элин. Мать Скарлетт принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорм в отношениях между супругами, даже после семнадцати лет брака, увенчавшегося появлением на свет шестерых детей. «Мистер О'Хара, у Слеттери беда. эми разрешилась от бремени, но ребёнок умирает, и его надо окрестить. Мы с мамушкой хотим пойти туда поглядеть, чем можно помочь». В голосе её звучала вопросительная интонация, словно она и спрашивала у Джеральда согласие что, разумеется, было простой формальностью, но чрезвычайно льстило Джеральду. «Час от часу не легче!» — сразу вспылил Джеральд. «Неужели эта белая рвань не может дать нам спокойно поужинать? А мне как раз не терпится рассказать вам, что говорят в Атланте о войне!» «Что ж, ступайте, миссис О'Хара, вы же иначе не сомкнете глаз до утра, все будете терзаться, что у кого-то беда, а вас там не было!»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 Продал его самого Джону Уилксу. Бросив поводье, болтавшемуся поблизости негритёнку, Джеральд поднялся на крыльцо. Горести Скарлетт были им уже позабыты, а мысли полны одним, как получше разыграть своего чёрного лакея. Скарлетт, медленно чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом. Её брак с Эшли выглядел бы в конце концов ничуть не более странным, чем союз её отца, с Робияр в супружестве Элин О'Хара, и в который уж раз она с недоумением спросила себя, как это могло произойти, что ее недалекий, грубоватый папаша ухитрился взять себе в жены такую женщину, как ее мать, ибо двух более не схожих друг с другом по рождению, воспитанию и образу мыслей людей просто невозможно было себе представить.